Часть 5 Рейнер произнёс так громко, чтобы это услышали все остальные обладатели магических глаз в деревне. Что, чёрт возьми, это такое? Убегаете, убегаете, убегаете! Прячетесь вот так в горах! Вы тем самым признаёте себя монстрами, разве не так? Признайтесь сами! Вы можете не знать, но женщина здесь, Феррис, говорит, что несмотря ни на что, я её друг! Она сказала мне это! Я друг, я товарищ друг по чаепитиям, так что... Я считал себя презренным монстром. Я рыдал, но... Заткнись! Мы боимся, но всё же есть люди, готовые принять нас. Много людей, которые не отвернутся от нас. У меня уже много таких людей. Так что, чёрт возьми, теперь? Продолжить убегать? Замолчи! Что, чёрт возьми, вы здесь делаете?» Затем заговорил ребёнок с магическими глазами, который был рядом со зданием. Он произнес со слезами на глазах. «Но сельские жители, там, где я был... «Ненавидели меня и пытались убить?» «Я был таким же!» «Это смешно! Я... Меня поймала армия и использовала как экспериментальный материал!» «Ты прав! Но я буду защищать тебя, чтобы этого не случилось в будущем!» «Мои друзья защитят тебя... Нет! По крайней мере, Феррис, которую ты видишь здесь, никогда не причинит тебе вреда!» «Так что не убегай, думая, что ты монстр! Ты неплохой!» «Нет! Ты можешь быть любим! Мы не монстры! Мы тоже!» Почему-то у него потекли слёзы... «Мы тоже можем жить! Мы люди!» Из других зданий начали выходить обладатели магических глаз. Все смотрели на него. «Что ж, ты так кричал? Надеюсь, теперь ты удовлетворен, Сказал Тир. У Тира было странно спокойное лицо. «Между прочим, я уже знал, что ты выступишь здесь большой речью. Не думаю, что я мог бы сказать что-то подобное. Энна говорила мне, что лишь мои слова не сработают. Ты знал, что я произнесу речь? Что ты имеешь в виду?» Подошёл Лейрал и заговорил. «Здесь есть человек, у которого есть способность видеть будущее. Этот ребёнок — голова этой деревни, обладателей магических глаз. Райнер, ты можешь уже отпустить свою руку? Ой. Между прочим, не стану убивать эту человеческую женщину. Мне сказали не убивать её». «Да ну? Тогда почему?» Ситуация, которая здесь произошла, была заранее предначертана, и действие которое я предпринял бы в этой ситуации, не должны были измениться, даже зная о будущем. Но... В противном случае, будущее изменится. Если тебе расскажут о будущем, и ты предпримешь соответствующие ему действия будущее изменится. она сказала, что ты выступишь с речью, которая кажется сенсационной, и которая вдохновит людей, но... Я был полностью обманут. Тир нахмурился, затем оттолкнул руку Райнера и встал. Заговорил Лейрал. «Нет, я думаю, что это была чудесная речь от моего любимого ребёнка, верно?» «Фэррис-чан тоже так думает? Если спросишь меня, разве это не признание тебе в любви? Это была такая громкая речь, не так ли?» Райнер посмотрел на Лейерала, затем с немного кислой миной он обернулся к Фэррис. феррис выглядела немного смущенной. Оба отвернулись, а Райнер забеспокоился. «Что такое? Отец, что ты хочешь сделать со мной, феррис «Я просто беспокоюсь о своём сыне, у которого до сих пор нет девушки. Что за странная забота? Но может тебе нравится Кефар-чан?» Не, это не так. Или Пячан, мож хватит. А, но ну, даже если я отложу шутки в сторону, шутки это слишком неловко. Привет, Райнер-сан. Вы сегодня принц-герой. Вы пришли спасти пленницу, принцессу Вайс? Голос раздался из самого большого здания в поле зрения. Затем вы сложил руки перед грудью, закрыл глаза и сказал: "Да, Райнер-сан, всё в порядке. Тебе нужен горячий поцелуй, чтобы разбудить пленную принцессу. Да, пожалуйста." Он сложил губки трубочкой. Райнер обратился к Тииро. «Между прочим, он странный и плохой парень даже среди людей. Так может, мне его убить?» «Некоторых парней убивать не стоит. Разве вы сейчас не пытаетесь определиться, кто из вас поцелует первым?» Он продолжал нести околесицу, но Райнер больше не обращал на это внимания. Он чувствовал себя немного измученным. «Что это? Войс шастает тут себе спокойненько. Тир попытался убить Феррис. В конце концов, зачем ты меня сюда позвал?» «Конечно, я хотел увидеть нашего бога!» Сказал Тир, затем посмотрел на здание, откуда раздался голос. Но она хотела, чтобы её друзья услышали речь Райнера. И он немного нахмурил брови. «Речь сработала?» «Ну, по крайней мере, на детей Эбра Крипта и Альфа Стигма, которые очень любят детей». «Так сработала?» «Может быть». «А что насчет тебя?» Тир не ответил, но продолжил слушать, не беспокоясь об этом. «Твоё мнение?» «Ну, когда я пришёл поговорить о похищении Войса, я сказал тебе о взаимодействии с людьми. Ты понял? Что ты думаешь?» «Я думаю, это слишком красиво, чтобы быть правдой. Понятно. В любом случае, люди снова предадут нас. Ясно. Эта женщина, Феррис, была твоим товарищем? Может быть, она отличается от знакомых мне людей? Может, она надёжный партнёр, как говорит Райнер? Я также видел, как она пыталась защитить Райнера ценой своей жизни». Райнер тоже припомнил это. Это было тогда, когда был убит Лафра. В то время Феррис, рискуя жизнью, спасла его. И Райнер сказал, «Тем не менее, ты не можешь верить людям. Но не все думают, как она. Люди очень напуганы». В его голосе был легкий гнев, а затем с испуганным оттенком он продолжил, «Я много раз видел, как дети умирали из-за моих ошибок. Я видел их ранеными. Были родители детей с альфа-стигмой, которые говорили, что любят своих детей». Но они напрямую продали своих детей в армию, и эти дети погибали на поле брани. Люди смеялись, говоря, что они загнали монстра. Так во что мне верить в такой ситуации? По крайней мере, поверь мне. Конечно, не такой уж сильный парень, поэтому, возможно, не смогу всё полностью уладить. Но если мы объединимся, разве нет возможности создать новый мир? В конце концов, я, обладатель магический глаз, являюсь королём. Если так, я сделаю всё, чтобы защитить обладателей магический глаз, даже закон... А «Вот. Этот ребёнок, Войс, тоже сказал это». «Если...» Тир покачал головой и будто устал. Затем со смехом, который казался нелепым, продолжил. «Я знаю ситуацию. Мы больше не можем противостоять людям. Даже если это не так, это мир войны. Если люди найдут нас, все наши глаза будут выколоты, потому что их можно использовать, поэтому нам нужно, чтобы вы нас защищали. Я сделаю всё возможное, чтобы защитить вас». «О, я уверен, что ты это сделаешь. Ты сделаешь всё, что в твоих силах, и надеюсь, что не проиграешь. Я надеюсь, ты и не ошибся в выборе, иначе все мои друзья будут убиты. но по крайней мере, я верю в Рейнера. Здесь лидер, ты король магических глаз. Тебя любят все. Я уверен, что другие, они тоже последуют за тобой, так что сделай это». Каким-то образом в группе присоединился один надоедливый парень. Он повёл рукой в сторону Войса. «Кроме того, как я сказал ранее, главный человек здесь не я. Это Эна А Райнер навострил уши. А, Энне твой лидер? да Так что у неё за глаза? Вам нужно встретиться. Я имею в виду, Энне тоже хочет встретиться с Райнером. Нет, она всегда хотела встретиться. Хотела избежать определённого будущего. Я не был достаточно сильным». В прошлом Тир позвал райнер с собой, и тут бросил Роланд. Он поверил, что ему там не место. Сион и Феррис протянули ему руки, но он стряхнул их и последовал за Тииром. Тем не менее, он встретил там Лафру, однако там на него напали солдаты Импертора Гастарка, и Лафра был убит. Более того, многие дети с магическими глазами были убиты. Итак Тиру пришлось сбежать с оставшимися детьми, поэтому они с Райнером расстались. «В то время, если бы я последовал за тобой, не имея ничего, что-то изменилось бы?» «Нет, кажется, Энна уже увидела это, так что я думаю, в конце концов, ничего не поделаешь». У этой Энны были некоторые способности видеть будущее, однако у Райнера были некоторые сомнения. В конце концов, действительно ли можно увидеть будущее? Если это действительно можно сделать, он думал, что это способность, которая превосходит даже Бога. Однако Лерал сказал, словно догадался. «Правильный вопрос. Я ничего не говорил. Но ты подумал, можно ли действительно видеть будущее?» «Если бы действительно существовала такая способность, пришла бы в голову мысль, что в этом мире можно убить даже бога по своему желанию». «Ну, мда. Но это не тот случай. Видеть, как сильно страдает Тиир, даже учитывая смерть Лафры, я уверен, что это непростая способность. Если бы будущее можно было так легко увидеть, было бы легко предотвратить смерть Лафры, но этого не произошло». Упоминание о Лафры явно омрачило выражение лица Тиира. Однако Лейралу было всё равно, и он продолжил. «Да». Это совсем не универсальное средство. Будущее детей с магическими глазами выглядят лишь как лист бумаги. Трудно понять, куда двигаться. Если попробовать, придётся заплатить большую цену. И это было само собой разумеющееся. Если вы хотите заполучить большую власть, вам обязательно придётся заплатить разумную цену. Ничего не рождается из ничего. это было незыблемо даже при использовании силы бога в глазах Райнера. Райнер нулировал силу, которую Главил выпустил на поле битвы с Старк. и это унесло жизни сотен тысяч людей. Однако, чтобы использовать эту силу, Райнер необходимо было отдать жизнь важного для него человека. И Райнер использовал эту силу, не зная об этом. Человеческая жизнь, которая ему важна, это была жизнь его матери, однако взгляд в будущее кажется намного более важным. Когда дело доходит до этого, сколько это будет стоить? Райнер задумался...